Мы видели, что в Индии собирание души, ее концентрация в себе, ее взлет к свободе, мышление, конструирующееся само по себе, является главным. Это становление для себя души в абстрактнейшей форме мы можем назвать интеллектуальной субстанциональностью. Но здесь налицо не единство духа и природы, а как раз противоположное этому. Для духа изучение природы есть лишь средство упражнения мышления, имеющее своей целью освобождение духа. Интеллектуальная субстанциональность представляет собою в Индии цель, между тем как в философии она вообще представляет собой существенное начало. Философствование – это идеализм, убежденный в том, что мышление само по себе есть основа истины. Интеллектуальная субстанциональность представляет собой противоположность рефлексии, рассудку, субъективной индивидуальности европейца. У нас признается очень важным то обстоятельство, что «я этого хочу», «я это знаю». Что я верю в это, предполагаю это, согласно основаниям, которые имеются у меня в пользу этого, в согласии с моим произволом, и этому обстоятельству мы придаем бесконечную ценность. Интеллектуальная субстанциональность есть крайняя противоположность этого настроения. В ней вся субъективность «я» исчезает. Для интеллектуальной субстанциональности все объективное стало чем-то суетным. Для нее не существует объективной истины, долга, права. И таким образом единственное, что остается, это субъективная чета. Интересно дойти до этой интеллектуальной субстанциональности для того, чтобы целиком потопить в ней эту субъективную суетность совсем всем ее мудрствованием и рефлексией. В этом состоит превосходство индусской точки зрения. Недостатком ее является то, что, так как интеллектуальная субстанциональность изображается как цель субъекта, как состояние, которое должно еще быть создано в интересах субъекта, то она, хотя и является чем-то наиболее объективным, все же представляет собою лишь совершенно абстрактное объективное Поэтому ей недостает существенной формы объективности. Как раз эта интеллектуальная субстанциональность, остающаяся таким образом в абстракции, существует лишь в субъективной душе. Как в суетности, в которой пребывающим является лишь субъективная мощь отрицания, все исчезает. Так и эта абстрактная интеллектуальная субстанциональность заключает в себе лишь бегство в пустоту и неопределенность, в которых все исчезает. Речь идет о том, чтобы подлинная почва, формирующая в самой себе... Определяющий себя объективности вызвала бесконечную форму внутри себя, которая есть то, что называют мышлением. Точно так же, как это мышление, во-первых, в качестве субъективного есть моё, ибо я мыслю, во-вторых, представляет собою также всеобщность заключающую в себе интеллектуальную субстанциональность, так оно, в-третьих, представляет собою формирующую деятельность, начала определения. Лишь этот более высокий вид объективности, именно самораскрывающейся объективности, дает место особому содержанию, позволяет ему свободно двигаться и сохраняет его внутри себя. Если в восточном воззрении особенное есть нечто шаткое и предназначено к гибели, то на почве мышления оно напротив находит себе место. Оно может укорениться в себе, упрочиться — это Именно жесткий европейский рассудок. Для нашего освобождения от него восточные представления полезны, но на почве мышления оно остается текучим, не должно стать самостоятельным, а должно быть лишь моментом всей системы. Восточная философия, как мы видели, Тоже рассматривает определенное содержание, но это рассмотрение совершенно бессмысленно, не систематично, потому что оно стоит над своим предметом вне единства. По ту сторону стоит интеллектуальная субстанциональность, а по всю сторону все выглядит сухо и скудно. Особенное имеет, таким образом, лишь деревянную форму резонирования и умозаключения, как это было также у схоластиков. На почве же мышления особенному, напротив, может быть отдано должное. Его можно рассматривать и постигать как момент всей организации. В индусской философии идея не стала предметной. Внешняя, предметная, не постигается, поэтому в ней соответственно идеи. В этом заключается недостаток восточного воззрения. Истинно объективная почва мышления коренится в действительной свободе субъекта. Само всеобщее. Субстанциональное должно обладать объективностью, так как мышление есть это всеобщее, есть почва субстанционального, и вместе с тем оно есть «я», мышление есть в себе и существует как свободный субъект то всеобщее, обладает непосредственным существованием и наличием. Оно не только некая цель, некое состояние, в которое нужно перейти. Абсолютность здесь предметна. Это определение мы находим в греческом мире, и его развитие представляет собою предмет нашего дальнейшего рассмотрения. Сначала, Всеобщее выступает как совершенно абстрактное и, таким образом, противостоит конкретному миру, но оно обладает значимостью для почвы того и другого, для конкретного мира и для того, что существует в себе. Последнее не есть некое потустороннее, а наличное значимо потому что находится в себе или, иначе говоря, в себе всеобщее есть истина предметов.